Фотографию пересекали круги и перекрестие красного прицела. — А у меня вопрос поднялась чья-то рука. — Слушаю вас, — сказал в микрофон молодой человек. — А он точно там? — Сто процентов. — Точно? — Абсолютно. Он в своей квартире. Уже четвертые сутки безвылазно. — Не выходит? — Не выходит. — Стыдно ему, — усмехнулся молодой человек. —